Завтра у вас состоится свидание с дамой, владеющей особым гамбургским диалектом, Плайдейгом. Не мешает пополнить свой лексикон такими словечками, от которых даже у меня волосы на голове встают дыбом. Русская разведка генштаба никогда не использовала в своих целях красоту женщин стиля вамп, испепеляющих огненным взором каждого дурака в штанах. напротив Любая разведчица обязана уметь скрыть свои женские достоинства, уметь так стушеваться в толпе, чтобы ее даже не заметили. Работавшая в австрийских сосновицах жена нашего ротмистра Иванова выходила из любых рискованных переделок, но была скорее дурнушкой, на которую мужчины не обращали внимания. Малозаметная скромница Лидочка Кащенко проникла в самую гущу маневров австро-венгерской армии и доставила в бюро Батюшина фотоснимки новой германской галбицы Дороги Мазовье уже развезло от предзимней слякоти, когда казенный автомобиль доставил меня в Варшаву, прямо на Гожую улицу, где я уже не стал удивляться, встретив здесь симпатичную пани Цицилию Валежинскую, памятную мне по сценам парфорсной охоты в имении поставы под Вильном. Я оставил переднюю фуражку и тросточку. Женщина захлопнула крышку рояля, на котором она перед моим приходом что-то наигрывала и теперь не спеша раскуривала дамскую папиросу. «Позвольте, — сказала она, — представиться вам заново. Отныне я ваша жена, и пусть даже фиктивная, но все-таки прошу не ошибаться в моем новом имени. Для вас я теперь Эльза Штюркмайер». Вы женились на мне по страстной любви, хотя, не спорю, разница в нашем возрасте и существует. Вы моложе меня, остался я благородным. Увы, был мне ответ. Я выдержал долгую актерскую паузу, которую не знал, чем заполнить. Эту паузу я целиком посвятил беглому осмотру богатой обстановки квартиры. Но по вещам и множеству безделушек... не удалось правильно распознать характер и вкусы моей нареченной. В этот момент я еще не решил, как вести себя в подобной ситуации, каковы мои мужские права на эту женщину. Мне было неловко чувствовать себя мужем в Иллижинской Штюркмайер, которая с явной усмешкой продолжала говорить, «Не советую отказываться от брака со мною, ибо в Германии я достаточно богата». «Если не я сама, так, надеюсь, вас соблазнит мой завод по изготовлению керамических труб для дренажирования полей. И еще у меня имеется мастерская в новом гейме по обжигу кирпичей, приносящая немалые доходы. Только сейчас я вступил в острую словесную игру. Понимаю, — кивнул я с большим достоинством, — вам совсем не нужен муж». Лишь хозяин вашего большого хозяйства, и вы остановили случайный выбор на мне. Да, мне рекомендовали вас самой хорошей стороны. И все будет в порядке, только не влюбитесь в меня. Все это становилось не только забавно, но даже обидно для моего мужского самолюбия. Я спросил Эльзу, а если я осмелюсь влюбиться в вас? Я большая недотрога. Неужели? И вы получите от меня плеуху. Как у вас все просто. Напротив, в таком деле, какое нам предстоит начать и закончить масса сложностей. И вам самому не захочется впадать в крайности амурной лирики. Теперь садитесь.